Глава 13. Вербовка равно манипуляция. Да, вербовка – это манипуляция. Мы часто ставим целью, чтобы люди делали полезное с нашей точки зрения, и чтобы делал это определенный нами человек. Поэтому давайте рассмотрим техники и модели применения вербовки. Некоторое время назад в Москве появилось модное слово «нетворкинг». Американец Кейт Ферраци написал дурацкую книгу, которая называется «Никогда не ешьте в одиночку». Она читается за 30 секунд, поскольку написано гипнотическим языком. Кейт Ферраци приехал в Москву проводить тренинг. Я пришел посмотреть на него, и мне стало грустно. Тренинг начался в 10 часов, а в 11 я уже вышел оттуда, потому что слушать то, что нес этот человек, мне было неинтересно. Основная идея нетворкинга заключается в том, что никогда нельзя оставаться в одиночестве, всегда нужно брать с собой человека, приглашать его на чашечку кофе. В общем, вы должны стремиться увеличивать число контактов и лучше понимать других людей. Те, кто знаком с идеей психотипов, поймут, что Кейт Ферраци – человек гипертимного типа, и для такого человека общение очень важно. У него быстрая и подвижная нервная система, он способен общаться с большим количеством людей. У меня ригидная, застревающая, медленная нервная система, мне с людьми общаться очень сложно. Это не значит, что я не умею общаться, но когда я провожу тренинг и в зале сидит до ста человек, то к вечеру я устаю жестоко. А теперь представьте, что у вас нет возможности общаться с большим количеством людей, и вам нужно подойти к конкретному человеку. Одно из первых упражнений, которое дал Кейт Феррацци, — подойти к человеку и взять у него визитку. Я смотрел, как люди бегали с горящими глазами и собирали друг у друга визитки. Выглядело это совершенно по-дурацки. Ко мне подошел Павел Кочкин, который пригласил меня на тренинг и спросил, «Женя, а почему ты стоишь и грустно на все смотришь?» Я ответил, «Паша, да потому что все, что тут происходит, полная ерунда с моей точки зрения. Сколько времени я должен потратить, чтобы подойти и позвать на чашечку кофе каждого человека? Этот американский подход меня совсем не устраивает. У нас это происходит технологично». Я смотрю на человека, снимаю с него психологический портрет и определяю для себя, смогу ли я быстро подойти и завербовать его или нет. Затем приближаюсь, делаю вербовочный подход, и он у меня в кармане. Паша спрашивает «А как это?» Я отвечаю «Укажи мне на любого человека, я подойду к нему, скажу правильные слова. Я даже визитку брать не буду, я подведу его к нашему столу, и он спросит меня «А что это было?» Паша указал на девушку, чтобы усложнить задачу. Считав ее психологический портрет, я подошел и произнес: Вы, наверное, хорошая. Вы даже, наверное, сможете дать мне контакт, но я его не возьму, потому что вы мне не интересны. Если вы хотите что-то спросить, подойдите ко мне. Я развернулся и пошел за стол к Паши. Девушка была в шоковом состоянии, подбежала к нам и спросила: А что это было? Все засмеялись, а я сказал, что продемонстрировал друзьям, что такое вербовка. После этого она стояла рядом и спрашивала, «Жене, объясни, что ты сделал со мной?» Когда у вас есть психологические модели и понимание того, как это работает, вы сможете манипулировать людьми, и выполнять ваши манипуляции будет определенный вами человек. Этот пример был приведен для того, чтобы мы с вами были максимально технологичны. В КГБ использовалась закрытая модель, когда для вербовки работало много народу. Был наводчик, который изучал человека, вербовщик, устанавливавший контакт с объектом вербовки, куратор, которому подводили объект вербовки. Наводчиками было до 20 человек, занимавшихся разработкой объекта, потому что в те годы не было интернета. А сейчас все эти роли будете выполнять вы сами – мы будем рассматривать открытую модель вербовки, которая применима для нашей современной жизни, потому что функции наводчика и разработчика легко выполняет наш интернет. Досье объекта мы совершенно спокойно можем собрать, наблюдая за ним в социальных сетях. Поэтому мы с вами будем изучать социальные сети. Давайте рассмотрим классическую схему вербовки. Выявление, разработка, оценка, Привлечение, проверка, направление деятельности, удержание, прерывание контакта. Отдельно мы будем ставить цели вербовки, отдельно разрабатывать и определять вербовочную уязвимость человека. Мы с вами наметим вербовочные подходы. Первые подходы, привлечение внимания, поработаем с имиджем. Научимся понимать, готов ли человек сотрудничать с нами или нет. Я покажу способы проверки объекта на лояльность к нам. И, конечно, прерывание контакта, потому что иногда с некоторыми людьми проще расстаться. Для чего нам нужен агент? Для получения информации. Если мы говорим о бизнесе, то для смещения акцента деятельности в организации, для содействия и осуществления определенных акций и так далее. Друзья, мы идем на вербовку, чтобы человек делал то, что нам нужно, а именно приносил деньги. В бизнесе этот подход применяется к нужному человеку для осуществления позитивного контакта и извлечения прибыли, получения информации об условиях сделки и дальнейшее извлечение прибыли, дискредитации партнера и, опять же, получения прибыли вместо него. Вербовка в бизнесе предназначена для того, чтобы соблюдать собственные интересы и, как следствие, извлекать от этого прибыль. Недостаток вербовки – затраченное время, но если все делать правильно, то эти 3-5 лет окупятся с лихвой. Кого вербуем? Когда надо, вербуем лицо, принимающее решение, но иногда важна еще и свита. Порой не обязательно завербовать первое лицо – Достаточно выйти на его зама или секретаря. В зависимости от категории, в которой находится человек, выше или ниже стоящий, мы и используем тактику вербовки. Начинаем с постановки цели на вербовку, а именно кого и для чего мы вербуем. И главный вопрос, который вы должны себе задать. Этот объект реально может дать нам то, чего мы хотим от него. Когда речь идет о секте, а не о бизнесе, здесь вербуются все. Если с человека нельзя взять деньги или иные материальные активы, то его можно заставить безвозмездно работать на себя. Или же просто сделать вербовщиком на идеологической основе. Он будет стоять на вокзалах и раздавать правильную литературу. Наверняка вы видели таких людей. Это первый уровень вербовки в секту.